Глава 7. Что век грядущий нам готовит? Эпиграф. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы. Державин. Пытаться прогнозировать будущее занятие неблагодарное. К примеру, на пике могущества Британской империи Ее наиболее просвещенные жители считали, что англичане дошли до предела своего развития. Для Британии наступил золотой век, и дальше уже развиваться некуда. Как выяснилось, есть куда. Правда, уже не в роли флагмана западноевропейской цивилизации, а в кельватере более мощного корабля. Является ли демократия вершиной развития западной цивилизации, после которой будет только спуск вниз, или только очередным ее этапом, сказать трудно. Некоторые писатели-фантасты описывают Европу будущего как большой мусульманский анклав. Другие представляют будущую планету Земля, устроенную по западному образцу. Трудно назвать сегодняшний демократический режим устоявшимся. История современной демократии насчитывает менее 250 лет. Во многих странах демократия существует и того меньше – 100-150 лет. При этом даже США почти 100 первых лет своего существования – являлись страной, в которой наличествовало рабовладение. В те же самые годы в некоторых европейских странах правили монархи. Всеобщее же равенство в правах, правах во многих странах введено в последние 100 или даже 50 лет. Достижения западной цивилизации, особенно в последние десятилетия, нарастают как снежный ком. Действительность стремительно меняется на наших глазах. Меняется все. Техническое развитие, мобильность людей – Материальный уровень населения, качество жизни. Одновременно с этим в обществе возникает целый ряд явлений, носящих негативный характер. Некоторые из них мы обсудили в предыдущих главах. Как показал 20 век, с повышением качества жизни в развитых странах рождаемость начинает снижаться. Семья от модели с 10-12 детьми переходит к модели с одним три, деть, тремя детьми, причем чаще одним, чем тремя. Возможность учиться, работать и строить карьеру для женщины сыграли не последнюю роль в этом переходе. Все бы ничего, но вкупе с развитием медицины этот спад рождаемости приводит к старению населения. Согласно исследованиям демографов, последние 40 лет с каждым годом в развитых странах, после выхода на пенсию, человек в среднем живет на 2 месяца дольше. Государство должно выплачивать этим людям пенсии. Пенсионные деньги должно зарабатывать молодое поколение. численность которого сокращается. Государству необходимо спасать обанкротившиеся частные пенсионные фонды. Пострадать могут также страховые компании, чей бизнес связан с медицинским страхованием и страхованием жизни. И пенсионные фонды, и страховые компании тесно связаны с банками и финансовыми рынками. Значит, влияние оказывается на всю финансовую систему. Правительства разных стран пытаются поднять... Возраст выхода на пенсию. Однако, хоть люди и стали жить дольше, силы работать в более пожилом возрасте у них не появляются. Да и хозяева компании предпочитают принимать на работу более молодых людей. В результате, сегодняшний работник вынужден в более раннем возрасте начинать откладывать деньги в пенсионный фонд. и суммы годовых вкладов ему приходится делать все больше. Когда наступает, наступит его пенсионный возраст, с большой долей вероятности ему никто не поможет. В 2010 году соотношение пенсионеров и трудоспособного населения в развитых странах составляло 24%, а в развивающихся странах – 13%. Прогнозы, которые составляют демографы, нередко оказываются ошибочными. Тем не менее, я приведу их здесь. По расчетам демографов, в 2050 году в развитых странах соотношение пенсионеров и трудоспособного населения возрастет до 48%. а в развивающихся странах до 33 Вот такая проблема ждет мир в недалеком будущем. Итак, проблема уменьшения работоспособного населения начинает все больше волновать развитые страны. А только ли пенсионеров приходится обеспечивать этим странам? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть проблемы занятости работоспособного населения в развитых странах, а конкретно, а конкретнее, все ли способные трудиться трудятся? В 2011 году Министерство сельского хозяйства США в своем докладе отмечало, более 50 миллионов американцев были вынуждены отказывать себе в пропитании в разные периоды прошлого года, а 17 миллионов жителей страны это же министерство отнесло к категории лиц с чрезвычайно низким уровнем продовольственной безопасности. Основную массу лиц этой категории составляют женщины-одиночки и представители афроамериканского населения. На сегодняшний день количество американцев, являющихся получателями так называемых продовольственных купонов, (food фудстэмпом, формы продовольственной помощи для неимущих граждан, превысило 46 миллионов человек. Таковы официальные цифры. Газета The New York Times описала жизнь типичной бостонской семьи, среднего класса. Дед-пенсионер, бывший биржевый брокер. 57-летний отец, управляющий производственной компанией. 24-летний сын, окончивший университет, но уже многие месяцы безработный. Молодой человек уже полгода пытается найти работу. Но за все это время было лишь одно предложение с зарплатой 40 тысяч долларов в год. Для США очень скромная сумма. Далее в статье описаны проблемы молодежи в США и Европе, которая не может найти работу. Проблемы эти более усугубились в начале третьего тысячелетия, в мирового финансового кризиса. Ситуация. Население стареет, отказывает себе в пропитании, не находят работу. Это все официальные данные. И вроде бы с ними трудно поспорить. А как эти проблемы видятся рядовому жителю страны? В США я бывал неоднократно. Живут там и родственники, и знакомые. Вот несколько зарисовок из жизни, которые я там видел. Зарисовка первая. Первый раз попав в США в начале 90-х годов прошлого века, Я обратил внимание, что некоторые люди в супермаркетах расплачиваются не деньгами, а какими-то бумажками. Мне объяснили, что эти бумажки называются фудстемпы. Выдают их как часть пособия по безработице или по старости. Я не понял, почему все это пособие не выдается деньгами, зачем такие сложности. Объяснение этому такое, чтобы эти люди купили еду на пособие, а не потратили эти деньги на наркотики или еще на какую-нибудь чепуху. Зарисовка вторая. из рассказа женщины возраста 50+, живущей в Нью-Йорке. В конце 90-х мэрия Нью-Йорка решила, что просто выплачивать пособия по безработице трудоспособному населению нехорошо. Надо приучать это население к работе. Получающим пособие трудоспособным гражданам велели собраться по определенному адресу в назначенное время. Там их посадили в автобусы и отвезли к местам работы. Эту женщину с компанией молодых негров, также получающих пособие, привезли в парк. Перед всей группой поставили задачу – убирать листья. Раздали инструмент, и автобус укатил дальше. Как бывший советский гражданин, привыкший быть законопослушным, женщина принялась за работу. Через некоторое время кто-то тронул ее за локоть. Это был один из негров, приехавший с ней. «Мадам, что с вами? Не надо так усердствовать». Он отвел ее к скамейке, купил ей банку кола и начал учить жизни. За месяц она сдружилась со всей компанией. Они научили ее имитировать работу, когда в поле зрения появляется машина с проверяющей. В ответ на ее рассказы, как она и другие люди привыкли работать в бывшем союзе, они качали головами и говорили «Russian people crazy people». Русские люди – сумасшедшие люди. Зарисовка третья. Как-то мой родственник, живущий в Харфорде, столице штата Коннектикут, показывал мне свой город. Проезжая на машине недалеко от центра города, мы пересекли район, заселенный неграми. Такие негритянские кварталы у нас возникли недавно. Они появились после того, как штат изменил политику выплат пособий по безработице. Я был удивлен. А что, во всей Америке нет единой системы выплат этих пособий? Спросил я. И в ответ услышал. Каждый штат имеет свою систему. Есть штаты, в которых такого пособия практически нет. А вот, например, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе пособия высокие. Потому там существуют большие негритянские кварталы. В Германии живет много выходцев из бывшего Советского Союза. Далеко не все они пенсионного возраста. Но достаточно много моих знакомых, а также знакомых моих знакомых, не работали там ни дня. Либо достаточно большое время жили на пособии. При этом они не голодали, а получая пособие от государства, имели приемлемую крышу над головой и даже путешествовали по соседним странам. И так и в США и в Европе живут неждения в Вене и государства работоспособные люди. Я слышу твой вопрос, читатель. Ну и что? Ты же сам писал выше, что люди там не могут устроиться на работу и даже голодают. У любой проблемы, как и у любой монеты, есть две стороны. Давайте посмотрим на другую сторону этой проблемы. Один мой знакомый рассказал, что в энергосистеме Нью-Йорка работает много инженеров из России. Местную молодежь не приличает работа инженера-электрика. Зарплата не ахти и перспектив разбогатеть никаких. Другая знакомая, работающая медсестрой, собралась сдавать специальный экзамен и поехать работать медсестрой в Америку. Специальность это там остро требующаяся, поэтому набирают работников в разных странах. В самих США вы сегодня встретите мексиканцев на черных работах не только в южных штатах, близких к мексиканской границе, но и в Нью-Йорке. А Германия вынуждена принимать турок, чтобы обеспечить себя рабочими руками. Значит и в США и в Европе работа есть, в том числе и для молодежи. Но местные жители этой работы заниматься не хотят. Упоминавшийся в статье за New York Times парень из Бостона не захотел работать за 40 тысяч долларов в год. Но кто-то в Америке работает и за меньшую зарплату. Еще сотню лет назад деды и прадеды этой молодежи, которая сегодня не может найти работу, были поставлены в условия, при которых они соглашались на любую вакансию. Сегодня условия изменились. Появилась возможность жить не работая. Появилась возможность перебирать и отказываться от черной работы. Государство само создает классы ждевенцев. Получается, работающее население должно кормить не только пенсионеров и инвалидов, но и тех, кто просто не хочет работать. Выступая перед американскими старшеклассниками, Билл Гейтс произнес такие слова. «Продавать гамбургеры не ниже вашего достоинства. Ваши дедушки и бабушки использовали другое слово для раздачи котлет. Они называли это возможностью. По-видимому, немногие из этих школьников прислушались к словам миллиардера.